Едва проход раскрылся, как я и Вула проскочили внутрь, а затем дверь бесшумно закрылась за нами. За поворотом я увидел слабое отражение света. Мы кинулись туда и очутились в небольшой, круглой, ярко освещенной зале. Из нее поднималась святая лестница, которая вела кверху. Мы находились в самом центре храма Солнца. Спиральная лестница вела вверх, мимо внутренних стен камер. Где-то надо мной была Дея Торис, если только Турит и Матай и Шанг не успели ее похитить. Я двинулся вверх по лестнице, но Вула начал внезапно проявлять признаки самого дикого возбуждения. Он прыгал взад и вперед, хватая меня за руки и за пояс, и вел себя так, что я подумал, что он взбесился. Я оттолкнул его и снова ступил на лестницу, но он ухватился челюстями за мою руку и потащил обратно. Ни крики, ни удары не помогали, он не выпускал меня, и я был во власти взбесившегося животного. Конечно, я мог бы левой рукой нанести ему удар кинжалом, но рука не поднималась убить верного друга. Он потащил меня обратно в зал к стороне, противоположной той, откуда мы вошли. Оказывается, там была другая дверь, которая вела в коридор, круто спускавшийся вниз. Без колебания Вула увлек меня и остановился. Встав между мной и дверью, он глянул мне в лицо, как бы спрашивая, хочу ли я добровольно следовать за ним, или он должен будет снова прибегнуть к силе. Взглянув на правую руку, на которой ясно выступали следы его страшных клыков, я решил идти за ним. В конце концов, его необыкновенное чутье могло быть правильнее, чем мой человеческий разум. Какое счастье, что я за ним последовал. Пройдя небольшое расстояние от круглого зала, мы внезапно попали в освещенный лабиринт проходов, отделенных друг от друга хрустальными перегородками. Сперва мне показалось, что это одно обширное помещение, так прозрачны были стены коридоров. Но после того, как я несколько раз ударился о прочные стеклянные стены, я сделался осторожнее. Мы прошли несколько футов, как Вула вдруг издал страшное рычание и кинулся на перегородку, находящуюся налево от нас. Отзвуки этого ужасного воя еще отдавались в подпочвенных коридорах, когда я увидел то, что вызывало возбуждение верного пса. Далеко налево, как бы в тумане, сквозь многие толстые стены смутно виднелись фигуры восьми людей. Трех женщин и пяти мужчин. В ту же минуту, очевидно испуганные воем вулы, они остановились и оглянулись. Внезапно одна из женщин протянула ко мне руки. И даже на таком большом расстоянии я увидел, что губы ее зашевелились. Это была Дея Торис, моя вечно прекрасная, вечно юная Дея Торис. Торис. С ней были Тувия, Файдора, ее отец Турит и трое жрецов. Турит издали погрозил мне кулаком, а двое жрецов грубо схватили за руки Дею, Торис и Тувию и повлекли их за собой. Минуту спустя они скрылись в каменном коридоре позади стеклянного лабиринта. Говорят, что любовь слепа. Но такая великая любовь, как любовь Деи и Торис... Узнала меня даже под личиной жреца, которую я на себя надел, и сквозь туманную даль хрустального лабиринта.